Пролог. История этого мира вела своё начало из древнейших времён. Тогда люди жили в согласии с ведьмами и колдунами, умевшими лечить болезни, заклинать погоду и насылать мор. Именно осознание того, что неугодный колдунишка может и отомстить, останавливало горячие головы. Но прошли века, в Таурис так назывался этот мир, пришёл новый культ. И все всё вроде бы говорили правильно, и этот самый культ казался добрым, но однажды кто-то решил, что колдуны противны новому богу, за что их надо уничтожить. По всей западной части мира запылали костры, сжигая тех, кто не успел спрятаться: стариков, женщин, детей. Проклятия неслись к небу, соединяясь с таинственными чарами. Пока колдуны наконец не собрались вместе, желая мести. Объединённый ритуал принёс в Европу чуму. Страшная болезнь пронеслась по землям, устрашив подлых людишек, поднявших руку на колдунов. Долго длилось противостояние, пока наконец люди и колдуны не были вынуждены сесть за стол переговоров, ибо погибли уже миллионы. Казалось бы, Вот и конец противостоянию. Но колдуны, не доверяя договорённостям, решили отгородиться от людей нерушимой стеной. Не все колдуны, стоит заметить, но тем не менее шло время, люди почти забыли о колдунах, а рассказы о них ушли в область сказок и легенд, пока наконец не наступил век 20-й. Генрих фон Шварцкопф был немецким дворянином и колдуном в 29-м поколении. Будучи твердо убежден, что не имеющие дара по сравнению с колдунами, суть – животные. Он с группы единомышленников взял под контроль военачальников и правителей родной страны. Странно, но никто не обратил внимания на постепенно изменившуюся риторику вождя немецкого народа. Если раньше тот говорил – о необходимости сделать хорошо немцам в Германии, то затем речь пошла об уничтожении неполноценных народов, мешающих истинным арийцам, устроить правильный мировой порядок. Европейские страны, отметив, что неполноценными считают не их, радостно поддержали эти начинания финансово, и вскоре разразилась страшная война против колдунов, предпочитавших называть себя магами. вставали волхвы и отдарённые других стран. Поэтому и в колдовском мире гремели не менее страшные битвы. Решивши действовать кровавым колдовством, немецкие колдуны пали, но посеянное ими скверно дало всходы. Колдунам в некоторых других странах понравилось идея быть выше не обладающих даром. Кроме того, контролируя правительства тем или иным способом, Они не были сдерживаемы никакими правилами и законами, имея возможность экспериментировать в своё удовольствие. Кроме того, колдуны с удовольствием исполняли заказы на уничтожение тех или иных людей, получая мзду за эту чёрную работу и обогащаясь. Далеко не все колдуны разделяли убеждение, которое чуть не привели мир к краху в прошлый раз. Но в Великобритании их идеи были сильны, поэтому один из островов был превращен ими в место для экспериментов, прикрытых вывеской колдовской школы для одних, просто школы для других и полигона для третьих. Здесь разбирались артефакты ананербы, производились жестокие опыты, в том числе и над детьми, которых было не жалко, над теми, кого колдуны считали низшими созданиями или вообще животными. Оказалось, никто не знает и никогда не узнает о новом концлагере, сотворённом колдунами, ничему не желающими учиться и забывшими прошлое, предпочтившие не вспоминать о том, как на беззащитный город падали бомбы и громко кричали раненные люди. Новая волна нацистов готовилась совершить свою самую страшную ошибку. Новый вождь местных колдунов задумчиво смотрел на серые морские волны, набегавшие на камни, вид на которых открывался из окна его кабинета, где планировались действия. Он слушал доклад об успехе проведённой операции, и выражение лица немца, чудом избежавшего суда и считающегося сейчас англичанином, прорезала жёсткая усмешка. Уже скоро Отродье действительно обладает необходимым пространственным даром, сообщил вождю его ближайший помощник. Изгнали чисто, родители депортировали, но они не долетят. Очень хорошо, кивнул тот, кого здесь называли вождём. Что у нас по деньгам? Хорошо известные люди внесли первые платежи, ответил помощник. Но у них есть пожелание, странное, на мой взгляд. для нас проблемная, поинтересовался главный колдун Британии. Вовсе нет, даже удобная, хмыкнул его собеседник. Так что мы согласились. В просторном кабинете, находившемся в большом, но неприметном здании, хорошо спрятанном на местности, колдуны планировали не самую простую жизнь для двоих ещё ничего не подозревающих детей. Если бы у них получилось осуществить задуманное, то ритуал, обнаруженный в старых записях, поставил бы привычный мир на грань уничтожения. Вот только этим они нарушали равновесие, установившееся в мире. Однако британские колдуны не верили ни в равновесие, ни в могущественные силы, стоящие на его страже. Они желали власти над всем миром и шли к своей цели, абсолютно не задумываясь над тем, какой будет цена. Нор равновесие в одном из миров Таурис было само по себе основной силой, обеспечивающей само существование этого мира. Поэтому история пошла совсем не по запланированному сценарию.